Глава 6. После обеда телефон Сэм зазвонил. Она с опаской покосилась на экран, но это была всего лишь предыдущая квартирная хозяйка. Та проскрипела своим неприятным голосом, что нашла вещи, которые никто из жильцов не опознал. И женщина сделала вывод, что они принадлежат СМР. Это было странно. Сын была уверена, что в чемодан вместились все её немногочисленные вещи. Она согласилась приехать посмотреть. И должна бы мелькнуть какая-то отрезвляющая мысль, но нет. Инстинкт самосохранения мирно спал. Уиндом, по его словам, чувствовал себя терпимо. Его мутило, но он уже оделся и выполз из лазарета в гостиную, на диван. Поэтому около 5 часов вечера Сэм брёл по улицам Северного Вулитджа, стараясь не смотреть по сторонам. Вид перевёрнутых мусорных баков и потрёпанных магазинных вывесок производил гнетущее впечатление. Контраст с чистеньким, старинным, дышащим историей Вестминстером был просто колоссальный. Северный Вулитдж это как синоним кругательство. В любой пословице, где есть брань, можно вставлять Северный Вулитдж. И смысл сохранится. Можно использовать как междометие, прилагательное и даже посылать в северный вульгельт. Последнее будет особенно обидно. На улице было пасмурно. В подъезде дома стояли потёмки. Чтобы не споткнуться на лестнице, само приходилось напрягать глаза и держаться за перила. Лифт, как обычно, был сломан. Как она прожила здесь 2 месяца, Декларации будто для фильма ужасов. По закону жанра из-за поворота должен выпрыгнуть маньяк с ножом. Ну или кто-то там обычно набрасывается на глупых любопытных героинь. Поднявшись на нужный этаж и дойдя до квартиры, Сэм собралась постучать, но заметила, что дверь приоткрыта. Она хотела уже войти. Однако внезапно на ум снова пришёл кадр из стандартного хоррора. Сэмэр понимала всю абсурдность своих мыслей, но всё-таки взялась за ручку и тихо просочилась в квартиру. Что-то её настораживало, волосы на затылке зашевелились. Стараясь двигаться бесшумно, Сэм услышала голоса, доносившиеся предположительно из кухни. Вы уверены, что она придёт, миссис? спросил незнакомый мужской голос с шотландским акцентом. Миссис Гиппинс? Зло проговорила хозяйка квартиры. Я хоть и стара, но не дура. Она ясно сказала, что заберёт мальчика, отпросится с работы и придёт. Какого ещё мальчика? подозрительно спросил мужчина. Почём я знаю, раздражённо рявкнула женщина. Она не отчиталась, когда съезжала, а она не упоминала, куда переезжает. Задал вопрос другой мужской голос, очень-очень знакомый голос. Этот голос рассказывал сам сказки в детстве. Кажесь, говорила про Вестминстер. Незнакомый мужчина неприятно хохотнул. Откуда у неё деньги на Вестминстер? Это не моё дело, снова зло зашипела хозяйка. Может, нашла себе дружка. Незнакомец издал что-то наподобие яростного рыка. Само слышало достаточно. Она стала медленно пятиться назад. Радуясь тому, что догадалась не стучать, как оказалось, радость была преждевременной. Уже у самого выхода она неловко повернулась и задела рюкзаком уродливую на полную вазу. Та покачнулась, завертелась на месте и стала падать. Сэм завороженно следила за траекторией полета секунда, и в тишине квартиры раздался грохот. На кухне воцарилось молчание, а через мгновение в темном коридоре показалась знакомая низкорослая фигура. Кори глаза Сэм встретились с такими же глазами мужчины, и тут она бросилась бежать. Сэмр услышала она уже на лестнице, но даже и не подумала обернуться. За ней гнались, их громкие топоты и ругательства, казалось, были слышны даже на другом конце Лондона. Сэм выскочила из подъезда и шмыгнула за угол. 2 месяца жизни в этом злочном месте не прошли даром. Она знала все ближайшие переулки, через которые можно было сократить путь и не нарваться на неприятности. Сэмр бежала со всех ног. На её стороне был перевес в виде форы и молодого возраста. Но она боялась остановиться и обернуться. Сэм запрыгнула в автобус и только тогда задышала часто и глубоко, пытаясь выровнять дыхание. Естественно, преследователи давно отстали, но при одной мысли о них по телу бежала нервная дрожь. Сэм села на свободное кресло и упёрлась лбом в стекло. Её нашли. Когда они доберутся до Вестминстера, всего лишь вопрос времени. Вернулась Сэмer только в 8. Она гуляла по опустевшим улицам и пыталась взять себя в руки, чтобы спокойно встретиться с Уиндомом. Прелесть района в том, что с наступлением сумерек он пустеет. Расходятся туристы, у служащих заканчивается рабочий день, а жилых домов слишком мало, большинство строений отданы под офисы. В Вестминстере нет ночной жизни, только история. Поэтому здесь можно бродить, не боясь сомнительных личностей. Планов в голове не было, мысли не шли. Хотелось просто зарыться в подушке, укрыться с головой одеялом и никогда-никогда не вылезать. Но Семер не могла себе такого позволить. Её ждут двое голодных мужчин, перед которыми нужно держать лицо. Именно так сам и поступит. Зайдёт в квартиру И будет безмятежно держать лицо. Но как-то не сложилось. Как только за сам закрылась дверь, накатило ужасное усталость. Она привалилась к двери, опустила плечи, бросила на пол рюкзак. Да так и осталась стоять. Опомнилась только, когда услышала топот трое. Привет, улыбнулась она мальчику, выглянувшему из проёма гостиной. Я задержалась, но сейчас быстро что-нибудь приготовлю. Идёт? Вместо трое ответил его отец, вышедший следом. Не стоит. Мы уже заказали пиццу. Вы свободны на остаток вечера. Вот так. Ретуиндом снова исчез. Герцк вернулся, как будто и не было прошлой ночи. Сэм вздохнула, подобрала сумку и прошла мимо них в свою комнату. Выдерживать пронизывающие взгляды не было сил. Переодевшись в майку Hard Rock Cafe и мягкие фланелевые штаны на завязках, Семер нырнула под одеяло и сильно зажмурилась. Спать. Надо поспать, и всё снова будет хорошо. Ведь было же хорошо. Началась светлая полоса. Нужен только план, которого нет. Чёрт. Сэм с силой отбросила назад одеяло, села в кровати и замерла. У Индема стоял на пороге спальни, скрестив руки за спиной. Носы его тапок доходили ровно до линии дверного откоса, как у вампира, который не входит в чужое жилище без приглашения. Что-то случилось? недоумённо спросила Сэм. Прозрачные глаза пробежали по ней цепким взглядом сквозь стёкла очков. Мне кажется, это я у вас должен спросить, тихо проговорил Уиндом. Что она опять сделала не так? Её же отпустили. Это было сказано прямым текстом, хотя речь, конечно, шла не о том. Не зря в его семействе ходит поговорка: "Город знает всё". У этого человека просто нюх на неприятности. Я вас не понимаю. сказала Сэм, напуская на себя невозмутимый вид и разглаживая края одеяла на коленях. Гардт прищурился. Мисс Макферсон, вы очень хотите мне что-то рассказать? Не хочу, разве, выгналась чёрная бровь. Сэмэр попыталась вложить во взгляд всё своё возмущение, но как и ожидала, у Уиндома было всё равно. Он просто стоял там на пороге, заложив руки за спину. сверлил её своими прозрачными глазами и ждал. Сэм сдалась, слишком быстро, но этому человеку невозможно сопротивляться. Она уронила голову в ладонь и глухо простонала. Господи, это просто какой-то бред. Гаррот не шевельнулся. Вы можете зайти. Я не всажу вам в сердце осиновый кол, проговорила Сэмр, глядя на него сквозь пальцы. Он сделал несколько шагов и остановился возле окна. На икономку больше не смотрел. Рэд прекрасно знал, когда стоит прекратить давить на человека, чтобы тот говорил свободно. <кхм> Откашлялась Семер, спуская ноги с кровати и зажимая ладони между коленями. В общем, нет, я не могу. Гаррет отвернулся от окна, опёрся спиной о подоконник. Ждать он умел. молчать, ждать и слушать. Молчаливые люди обычно очень хорошие слушатели. Я не знаю, с чего начать, тихо проговорила она и невесело рассмеялась. Всё это похоже на средневековую драму. Она нервно провела рукой по светлым волосам, поддёргла себя за мочку уха. В общем, мой папаша должен большие деньги одному своему знакомому, и Он собирается выдать меня за него замуж, чтобы закрыть вопрос. Наконец выпалила Сэм и снова уронила голову в ладони. Ну вот, она сказала это. Ну что за идиотская ситуация? Неужели в двадцать первом веке еще живет такая тирания и патриархат? А между тем в комнате стояла огненущая тишина. Сэм нехотя посмотрела в сторону Уиндема. И поймала пристальный взгляд. Он не может вас заставить. Спокойно проговорил Уиндем. Сомерни весело хохотнула. Серьезно? Она навзничь упала на кровати и закрыла лицо руками. Он в тихоря забрал папку со всеми моими документами и вытащил из сумки паспорт. Мы заключали контракт. При вас был паспорт. Потому что я его нашла. побросала вещи в чемодан и удрала. Сэм снова резко села на кровати. Судя по всему, популявать чайнее, потому что он все это время меня искал вместе с моим женихом. Она сделала пальцами кавычки. И нашел, как я понимаю, констатировал Гаррет. Нашел. Как вы узнаете обо всем на свете? воскликнула Сэм. Ред снял очки и зажал пальцами переносицу. Его все еще подташнивало, глаза быстро уставали, но все это было пустяком, не стоявшим большого внимания. Я не могу знать всего, мисс Макферсон, но я достаточно наблюдателен. Ваш паспорт при вас, работа и жилье у вас есть. Не думаю, что вам стоит беспокоиться, мистер Уэйндам. Они устроили мне засаду, а потом гнались за мной по району. Простите, но ваш оптимизм меня не вдохновляет. В душе Гаррета начал подниматься ураган. Хорошо знающие его люди непременно заметили бы, как побелели костяшки пальцев, сжимавших подоконник, но Сомер Макферсон знал о нанимателе не очень хорошо. Ред наконец отстранился и подошел к выходу. Ему срочно нужно было уйти отсюда и подумать. Ложитесь спать, тихо проговорил он. Ещё одна черта, проявляющаяся во время ярости. Из этого дома вас не заберут. Это я могу гарантировать. Гарет сидел в кресле гостиной, сложив в пальцы домиком, и уже около часа смотрел в стену. Экономка уснула практически сразу после его ухода. Да, Рот проверял. Он должен был удостовериться, что после суток на ногах она отдыхает, а не накручивает себя. Вся абсурдность сложившейся ситуации была одновременно и смешной, и ужасающей. Гаррету хотелось запустить что-нибудь в стену, но это было не в его характере. Как можно догадаться отобрать паспорт у родной дочери? чтобы заставить её выйти замуж в качестве расплаты за долги. Сюжет для дешёвого псевдоисторического романа, которых у матери Ретта было несчётное количество. Что с всем этим делать? Город задумчиво постучал себя по подбородку сложенными пальцами. Одно он знал наверняка: экономку нельзя оставлять одну. Раз те люди нашли её предыдущее место жительства, Рэд не представлял себе, как они это сделали, то найти новое им не составит труда. Город привык решать проблемы всего мира. Сейчас он находился в тупике, но принял решение подождать. Когда любящий родитель окажется на его пороге, тогда и найдётся ответ.